Пятая ночь. Поезд прибывает на станцию Чита. Непосредственный сосед Андрей покидает вагон. Соседние боковые места занимают худощавый парень и полная девушка. Некоторые пассажиры, в том числе полковник в отставке, выходят что-нибудь купить, потому что запасы продуктов иссякли. Диктор объявляет, что поезд номер два сообщением москва Москва-Владивосток» отправляется с первого пути — и пассажиры бегут к вагону с пакетами, полными еды. Поезд покидает станцию Чита. Далее полтора часа езды в практически полной темноте, и вот приближается станция Карымская. Несколько двухэтажных жилых домов с облупленной штукатуркой. Тепловоз стоит с включенными фарами, кабина светится уютным светом. Большое трехэтажное здание какого-то учреждения. Повалившийся дощатый забор. Магазин «Лилия», дверь с надписью «Пагаус», магазин «Минутка». Поезд останавливается на станции «Карымская». К пассажирам вагона присоединяется семья. Мама, маленькая девочка и большой мальчик. Полковник в отставке со своим соседом-цыганом смотрят при помощи DVD-плеера «Бои без правил». Трудно сказать, когда в вагоне появился пассажир-цыган со своей пассажирской цыганкой. «Не было, не было, и вот есть». Пассажир-цыган солиден, бородат, речь правильная, на груди золотой крест, пассажирка-цыганка стара, молчалива. Маленькая девочка, только что появившаяся в вагоне вместе с мамой и братом, громко произносит «нифига себе», и поезд отправляется.